Глава 3 Цветущие пионы, острые шипы. Часть 1 Эпоха чёрного солнца. Год 359. Сезон начала весны. Рыба показывается из-подо льда. День четвёртый от пробуждения Бенну. Цитадель в волчье логово. Киноварью. Одеяло за одеялом быстро пропитывались кровью и заменялись новыми. Обильные горловые кровотечение в конце концов удалось остановить. Но жизнь едва удержалась в беспомощном пленнике нового тела. Из-за значительной кровопотери он был крайне истощен, и, как ни пытались лучшие лекари удержать его в сознании, очень быстро впал в беспамятство. Это могло привести к худшему варианту развития событий. Хрупкое чужое тело было нездорово, его мучил то озноб, то невыносимый жар, то приступы внезапного удушья. В крови неясно шевелилась древняя сила. Кровь тяжело перекатывалась, иголка билась, уловленная тесной паутиной вен, а каждый удар сердца отзывался тягучей, изнуряющей болью, голова раскалывалась на части. Новое тело красного жреца боролось само с собою, точнее, кровь, принесённого в жертву молодого человека, боролась с озревающей в венах совершенной кровью небожителей, воспринимая её как угрозу, как нечто чужеродное. Конечно, то была неравная битва, священная лотосная кровь всегда одолеет смертную. Но пока борьба ещё шла, кости ломила, суставы немилосердно выкручивала — И навалилась такая слабость, что не удавалось даже открыть глаза или произнести вслух что-то осмысленное. Сквозь тягостный сон и дрожь лихорадки порой доходили до сознания смутные внешние ощущения. Вот чьи-то прохладные пальцы дотрагиваются до горячего лба, заботливо расправляют свежую повязку, смоченную разведенным водой ароматным яблочным уксусом. Сладковато пахнет камелиями, будто кто-то без жалости отломил цветущую красную ветвь зимней розы и принес сюда. И этот кто-то пытается поить его медовым, немного приторным настоем трав, осторожно, по капле заливая снадобье в иссушенные жестким недугом губы. Камелия. Лепестки насыщенно красные, как пылкая взаимная любовь, и такие же недолговечные. Это значит, зима осталась позади. Наступил первый весенний сезон, олицетворяющий собою переход прошлого в будущее. Как возмутительно символично. Но тело отвергает протянутую ему руку помощи. Тело не хочет жить. Смешно сказать, он не имеет никаких ран и не нуждается в перевязках, однако в первый же день едва не истек собственной благородной кровью. Определенно, для столь сложного ритуала подошел бы более крепкий организм. Да и для магии красного цвета в будущем потребуется мощная жизненная сила, которой тут нет и в помине. Он находится на пороге смерти, одной ногой, по-прежнему стоя в небытии. А может, дело здесь вовсе не в слабости нового тела? Может, дело в том, что душа не желает покидать небытие? Стоит прекратить бороться, и душа возвратится в покой. Морские течения унесут прочь и укроют от прошлого, которое совсем не хочется вспоминать. Только дыхание океана будет слабо колыхать холодное сердце, пустой раковиной перекатывая его по улицам прекрасного Леонора. Вода, вода, непривычный штиль встревожит тишиной. Само небо утонуло здесь, в зеркальной пучине, и звезды спокойно лежат на дне, как блестящий жемчуг. Не только звезды, но и белокаменные, тесанные, мостовые, по которым доводилось беззаботно гулять когда-то, еще совсем мальчишкой. Юность его прошла здесь. Но все это в прошлом. Теперь Желеонор пал и покоится на глубине, и просвечивает насквозь мутной зеленью волны, как призрак потерпевшего крушение величественного корабля. — О, Леонор, ты поглотил тысячи жизней и забрал и его собственное сердце. Воистину переменчивы благословения небожителей. Почему же сохранились одни лишь невообразимо далекие, самые ранние воспоминания? Почему не помнит он событий более поздних? — Позвольте вашему ученику позаботиться о вас, мессир, — Сквозь пелену дурноты слышит он все тот же гортанный голос, подернутый дымкой усталости и сдержанной печали. Печаль проступает неявно, так сквозь многие слои лака показывается подлинный цвет дерева. Кажется, прежде не замечал он за своим учеником склонности к меланхолии. Так откуда такая печаль? Откуда, о небожители, взялась она в этом твердом голосе? В голосе, который, словно далекий маяк, выводит его из кромешной тьмы. Тем временем Элиар берет в руки маленькую золотую чашу в виде цветка вишни, а в ней темное, как кровь, багряное вино. Что это еще за новые методы лечения? По вогнутому лепестку чаши густое питье аккуратно стекает ему в рот и становится ясно — это никакое не вино, это и вправду кровь. И она пахнет лотосом. Дивный аромат красного лотоса. Тот самый аромат, что после кончины его несколько недель стоял в адитуме. Откуда он это помнит? Мысли понемногу успокаиваются, и, наконец, начинают течь медлительной густой патокой. Корабль-призрак неуверенно ложится на курс. Удивительно, но он и вправду хорошо помнит корабли, большие галеоны с крылатыми серебряными парусами. Не помня самого себя, помнят пьянящие ощущение зыбкой палубы под ногами, помнят грозную мощь океана, которую они, непревзойденные мореходы, смогли приручить. Чьи-то пальцы выпускают край покрывала и бережно собирают неприбранные волосы, растрепавшиеся, спутанные, они в беспорядке рассыпаны по подушкам. Так могло быть только в глубоком нездоровье, когда больного боятся лишний раз побеспокоить, дабы не усугубить плачевное состояние. Чужая рука случайно касается горла и цепенеет, будто пораженная необычной беспомощностью лежащего без чувств человека. Он смутно ощущает прикосновение запястья и кажется на нем ритуальный траурный браслет но уже в следующий миг голову ему осторожно приподнимают, высвобождая оставшиеся, сбившиеся за спину длинные пряди. «Я вижу вашу светлость. Вы почти не хотите жить». Прислушиваясь к прерывистому дыханию спящего, тяжело резюмирует Элиар. Вот уже много часов подряд он молча сидит подле кровати и смотрит, как вздрагивает неспособное вырваться из тяжелого полосна тело, тихо лежащее на простынях. Никто не в силах запереть дух во плоти против его желания, даже подобрав идеально подходящий сосуд. Если бы это и было возможно, подобное насилие претит мне». Однако ваша душа поверила моим словам и по своей воле откликнулась на зов. В этом решении я узнаю духовную силу того, кого называли когда-то Красным Фениксом Леонора, того, кто прежде не принимал поражения. Черный перламутровый гребень мягко касается волос, и от этого проявления заботы Эллирий вдруг чувствует желанное успокоение». Керламутр напоминает о милом сердцу моря. Долг ученика служить ему и быть рядом. Хоть что-то осталось незыблемым в новом незнакомом мире. Дыхание делается глубже и размереннее. Эти пряди — недивный тонкий шелк волос народа Леонора, и священная речь Лиан прозвучит несовершенно из уст полукровки. Все это не может не оскорбить ваш дух. Но умерший юноша приятными чертами немного напоминал учителя. «Вам не придется слишком уж ломать чужое тело. Сила вашего духа с легкостью исправит недостатки, вернет точеные черты лика первородного. Потерпите совсем немного, пока лотосная кровь не созреет полностью. Пальцы ловко сплетают широкую свободную косу, как вдруг дрогнув, застывают». Что-то изменилось, произошло что-то важное. Элиар будто заметил нечто необыкновенное, выходящее из ряда вон, и, боясь ошибиться, приблизил лицо, чтобы рассмотреть внимательнее. «Учитель не покинет нас», — со спокойным облегчением проговорил он наконец. «Зерна крови первородных крепко проросли в новом теле». Верное свидетельство тому серебряная нить в волосах. Это добрый знак. Красные бумажные фонари будут гореть в ваших покоях, день и ночь возвещая великий праздник». Элирий немедленно вспомнил. Серебро. Серебро в волосах всегда отличало прямых потомков небожителей — Низшие народы поначалу принимали его за седину, но седина, напротив, не была свойственна воинственному народу Леонора. Их волосы — яркий черный обсидиан, что никогда не теряет цвет. И в этих волосах с рождения сияло священное серебро, своеобразный знак качества, знак чистой крови, высшей пробы. И так как этой самой крови высшей пробы, обладающей магической силой крови небожителей, в их жилах текло не так уж и много, то и серебряные нити можно было перечесть чуть не по пальцам. Они появлялись в основном на висках. Чтобы заострить внимание на этой благословенной особенности, на Леоноре принято было сплетать серебряные пряди в отдельные тонкие косицы». Со временем количество крови небожителей в жилых повелителей людей и вовсе стало стремиться к нулю. Но гордость от обладания ею, вопреки этому, все возрастала. Так и пал однажды великий Леонор, погребенный холодной морской водой и собственной непомерной гордыней. Память об ушедшем, о покинувшем этот мир, не иссякает с годами, если он достоин этой памяти. Память о вас живет, и в этой схватке жизни и смерти жизнь должна победить. Пальцы ученика замерли, держа прядь его волос, будто святыню, будто явившуюся из небытия давно утерянную реликвию, обладающую чудодейственной силой. Хорошо. Теперь и всегда всё будет хорошо. В следующий миг Ильяр склонился и молча запечатлел на серебряных волосах поцелуй, чистый поцелуй преданности, подобный тому, который оставляет священнослужители на краю одежд своего верховного жреца. Печатью такого церемониального поцелуя всегда скреплялись данные клятвы верности. С днем рождения, учитель! Эпоха красного солнца. Год 274, сезон летнего солнцестояния, пышно цветут степные ирисы, великие степи, халдер, черной тушью. То был долгий день середины лета. Он выдался особенно жарким. Постепенно стихали бушевавшие весной порывистые ветры, и сухой воздух, успокоившись, недвижимым маревом стоял перед глазами. Всюду разносились запахи буйно цветущих кустарников и нежный еле различимый жимолости, а высоко в небе безмятежно парили птицы. Травы отдавали сладковатыми пряным ароматы смешивались и стелились под ногами так густо, что хотелось с головой окунуться в их манящее тепло. Полуденное солнце уже набрало силу, и ослепительное сияние заливало великие степи до краев, как гигантскую глиняную чашу. Иссушенная степная земля отдавала дымной горечью. Степи полнились пением насекомых, несмолкающий звон поднимался над нагретыми камнями и пылью. Это был благословенный сезон самых длинных дней и самых коротких ночей. Высокими кострами полыхало лето. Однако, несмотря на царящую вокруг сонную атмосферу благодати, то был дрянной день. Худший день в его жизни. Жара не мешала Райеру привычно упражняться в искусстве боя, с удовольствием перенимая опыт старших товарищей. Как вдруг во временном лагере кочевников нежданными гостями объявились чужаки. Красный цвет их одежд, щедро разбавленный белым, был печально известен на материке и запрещен для ношения всем, кроме карателей, элитных бойцов Красного Ордена Ромбелиата. Испокон веку появление их не сулило ровным счетом ничего хорошего, и соплеменники ощутимо напряглись, побросав свои повседневные дела. Однако, несмотря на дурную славу, мирных посланцев запретного города чревато принимать без должного уважения. А потому им оказали почести, надо сказать, намного превосходящие законы южного гостеприимства и без того несвойственного свирепому племени Халдера степным волкам. Сам вождь вышел навстречу посольству. Среди незваных визитеров особенно явственно выделялся один — Наверняка именно его и сопровождали каратели. Райер настороженно покачал головой. Какое роскошество использовать дюжину непревзойденных орденских воинов в качестве личной охраны. Или свиты. Важные птицы, как ни посмотри. Вон и жеребец у него. Груциозный, будто из фарфора, редкой вороной масти, с серебристо-белой гривой и хвостом горделивый скакун почти парил над землей в валом шелковом седле остатный всадник не шевелился сидел как в литой походя на древнюю конную статую великолепный будто высеченный из черного камня жеребец остановился и застыл в эффектной позе но в том мастерстве была заслуга не чужеземца а самого племенного животного да пришелец прекрасно держался в седле Но намётанный глаз Райера различил, что ездить верхом всё же не слишком привычно для него. Сразу видно — из господ, предпочитающих передвигаться с комфортом в экипажах или носилках. Мальчишка пренебрежительно фыркнул. «Воистину, такому подойдёт только тщательно выезженный конь, а если вдруг понесёт, неопытный всадник не сумеет справиться с ним». Райер же, как и всякий кочевник, мог показать чудеса выездки. Жеребец должен чувствовать малейшее желание всадника. Это не пустая прихоть, в бою от этого порой зависит жизнь. Как и все степняки, Райер был страстным любителем лошадей и знал толк в благородных животных. С детства он решительно не доверял людям, которые не любят лошадей, определенно была в них какая-то гнильца, неискренимый душевный изъян. Только полные ничтожества могли не замечать их верности и бескорыстной привязанности. Для кочевника боевой конь был первый друг и компаньон, а для этого гостя — так средство передвижения. И как будто пышного эскорта и дорогостоящего жеребца было недостаточно. Одежды незнакомца также приковывали к себе всеобщее внимание, окинув их взглядом, Райер только присвистнул. Насыщенный темно-багряный оттенок поистине редко доводилось увидеть так далеко от стен Ромбелиата. Цвет красной вишни. Статусный цвет, дозволенный для ношения только высшим иерархам Храма Закатного Солнца. При священнослужителе не было заметно никакого оружия, лишь на бедре угрожающе покачивалась примечательного вида плеть. Казалось, в ней заперто злое пламя. Хвост феникса — знаменитое духовное оружие красного жреца. Неужто это и вправду красный жрец с собственной персоной? Тот мог позволить себе не носить меча. Заинтригованный до Райер влез повыше на ограждение тренировочного круга и всмотрелся внимательнее. Облик чужеземца поразил его. Строгий лик своей надменностью напоминал вырезанных из камня языческих идолов степных народов, жестоких каменных богов. Прибывший держал себя с достоинством высокорожденного аристократа. А если кому-то, чтобы понять это, не хватало безупречных манер, макушку венчало причудливой формы с заколка с красной яшмой. Нечасто можно было встретить носящих такое ранговое украшение — Сверкая серебром, оно громко сообщало окружающим об особенном статусе владельца. Принадлежности к высшей родовой знати Ромбелиата, запретного города. О том же говорили и необычные серебряные пряди, обрамляющие узкое лицо совершенного. Красивое молодое лицо, испорченное лишь намертво застывшим на нем надменным выражением волнующее жестокое лицо. По правде говоря, от этой странной красоты, преисполненной въевшимся в кожу чувством собственного превосходства, делалось немного не по себе. Как может красота принадлежать настолько высокомерному человеку? Он ведь считает себя непогрешимым, не иначе. Взгляд пришельца безразлично скользил поверх голов собравшихся. Уголки глаз подчеркивали красные тени. Сами глаза — холодный океан. Райер никогда не видел океана. Но почему-то казалось, он должен выглядеть именно так. Во всяком случае, в великих степях не было ничего для сравнения, имеющего такой же удивительно глубокий цвет. В раннем детстве мать говорила об этом, о необычном оттенке глаз, выдающем голубую кровь. Священный цвет циан, изменчивый цвет морской воды, своеобразный отличительный признак совершенных. Ну, не считай, конечно, жестокости известной болезни морского народа. Потомки небожителей от природы ослеплены гордыней. В сердцах их нет милосердия к тем, кого они называют неполноценными. То есть ко всем остальным. Почуяв пристальный взгляд, Красный жрец чуть повернул голову и, в свою очередь, посмотрел Райеру прямо в лицо. Кажется, он был озадачен от того, что мальчишка не смущается и продолжает нахально глазеть в ответ. Не мудрено, что наружность его привлекла внимание чужеземца. Волосы Райеру собрал на макушке в высокий волчий хвост, как принято среди воинов племени степных волков. Это было вполне обычно. А вот цвет, цвет этих самых волос резко выходил за границы обычного и говорил о том, что к человеческой крови кочевника щедро примешалась чужая кровь. Небесная кровь выходцев из Леонора.